Глава 25. Лабиринт разума Крета. Уровень локации неизвестен. Вами получено задание. Лабиринт разума Крета. Тип задания уникальное. Найдите в лабиринте разума Крета. Зал тысячи смертей и дотроньтесь до застывшего пламени. Награда «Ваша жизнь!» «Внимание! Гибель в лабиринте разума Крета приведет к потере персонажа!» «Что за хрень? Какой еще в задницу лабиринт?» Я толкнулся ладонями от шершавого каменного пола, вскочил на ноги и изумленно оглядел квадратную комнату. Небольшая, со стороной около 4 метров. Со стен скалятся рогатые черепа. Ну да, кто бы сомневался. Напротив меня широкий проход в длинный прямой коридор, который тянется метров на пятьдесят и выводит на хорошо освещенную площадку с перилами. Отсюда не разобрать, что там еще, но... Стоп, по порядку. Я попытался открыть карту, но не смог. Опустил взгляд и понял, что на мне гражданский прикид. «Броня отключена, оружие в сумке, но достать я ничего из неё не могу. Из экипировки работает только проклятое кольцо. Панель навыков неактивна, а ачивки работают, но какой от них толк, если я не могу прыгнуть в инвиз? Чёрт, что это за дерьмо?» Я перечитал полученное задание и растерянно посмотрел себе под ноги. «Потеря персонажа?» «Да какого мать его хрена!» «Спокойно!» Я опустился на пол, силой провел ладонями по лицу и пять раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Всего два вопроса. Что со мной произошло и как меня отсюда свалить? Второй вопрос важнее, но без первого на него не ответить. Так, минуту назад я летел в крето порывом. Он на меня посмотрел и вот я тут. А минуту ли, да пофигу, эта тварь взяла меня под ментальный контроль и засунула в свою костяную башку, или где там у него находится разум? Не, но он же сам тогда должен был попасть под контроль на 30 секунд, с учетом разницы уровней, или попадет, когда я пройду этот гребаный лабиринт, если пройду, погано только что кельфать я не помог. Богине оставалось всего один-два удара. Хотя, фигня это все. Если кред не в контроле, то время тут течет по-другому. Вернее, вообще никак не течет. Игровую механику не может изменить даже управляющий и скин. И если написано в навыке «должен попасть под контроль», значит, так оно и случится. Чтобы проверить это предположение, я увеличил иконку наложенного на меня проклятия и усмехнулся, видя перед глазами застывшие цифры. «Все верно, время остановилось. Получается, я тут и год могу проторчать, но снаружи не пройдет и секунды. Вот только если я здесь умру, впрочем, об этом лучше не думать». «Ладно, что еще?» «Скорее всего, лабиринт начинается на той площадке с перилами». Но расслабляться не стоит. Я поднялся на ноги, прикрыл глаза и постарался настроиться. Шутки в сторону, на кону жизнь, а я даже не представляю, что меня ожидает. Дойти до зала «Тысячи смертей» и прикоснуться к застывшему пламени. Знать бы еще где этот, мать его, зал. Полностью успокоившись и выровняв дыхание, я вышел из комнаты и медленно пошел вперед, внимательно оглядывая перед собой коридор. С помощью второго познания сути я смогу гарантированно увидеть 286-е ловушки, но тут, скорее всего, уровень локации выше, поэтому нужно быть особенно внимательным. До середины прохода ничего не случилось, и я уже начал думать, что коридор чист, когда один из камней в левой стене вдруг резко почернел и рассыпался. Одновременно с этим из образовавшейся дыры выстрелила струя светло-зеленого газа. «Черт!» Я резко отпрыгнул назад, уходя от ядовитого облака, и одновременно заметил блеск серебристого лезвия справа. Вылетевший из стены серп ударил чуть ниже груди. Тело тут же пронзило резкая боль и... Эрор, «Неизвестно!» «Сука!» Я сел, опустил голову и тяжело вздохнул. «Если уже в первом коридоре двойные ловушки, то что же тогда дальше? Горящие сектора? Дождь? Стрел? Титановые бомбы подгорного королевства? Уроды! Трахнутые из кино с их неуемной электронной фантазией попасть в башку к рогатому ублюдку. Люди такое придумать не могли, даже азиаты, у которых в головах порой полный трешак». Впрочем, во всем этом есть один жирный плюс. Меня им не убить. Потерю персонажа пусть засунут в свои электронные задницы. Есть в этом мире сущности, которых не может контролировать даже мудрец. Моя мать – одна из них. И пусть этот ублюдок обломится. Даже уровень не слетел, и это не может не радовать. Я с ненавистью глядел скалящиеся со стен черепа и, поднявшись на ноги, снова пошел к далекой площадке. Вообще с ловушками в игре все просто и не просто одновременно. Даже игрок первого уровня может заметить момент срабатывания любой ловушки, независимо от ее уровня. Но заметить мало, нужно еще успеть свалить. А с этим-то как раз и проблемы. Это как с ОЗМ-72 или с американской М-16АРМ, которые до сих пор на Земле используют некоторые ублюдки. То есть, заметить подлетевшую в воздух мину ты, конечно, заметишь. Но вот уйти от взрыва уже практически нереально. И ведь гребанное лезвие оказалось магическим. Ни щели, ни намека на ловушку не было. Ладно, прорвемся. Дойдя до нужного места, я дождался выброса газа. Затем упал на пол, пропуская над собой лезвие, и, прижавшись к правой стене, прыгнул вперед. «Все?» Внезапно почерневший под ногами пол заставил меня еще раз прыгнуть вперед. За спиной раздалось утробное чавканье, и я ни секунды, немедля медля ушел перекатом от четырех выстреливших из левой стены копий и влетел под удар призрачного топора. «Эррор, неизвестная. «Мда, кто-то переиграл в пятый Дарк Соулс. Ненавижу!» Я вскочил на ноги и, выйдя в коридор, быстро пошел к такой далекой площадке. Хреново, что эти ловушки запредельного уровня, и любой мой косяк оборачивается смертью. А так, в последний перекат нужно было уходить у левой стены, ну кто ж знал. Ладно, уроды, сейчас! Упасть на пол у правой стены, два прыжка вперед, третий влево, к стене, перекат. Вскочить на ноги и бегом. Еще один перекат. Чудом уйдя из упавшей в проходе плиты и разминувшись с очередным серпом, я вылетел на площадку и, тяжело дыша, замер. Черт получилось. С третьего, мать его раза. Ваш навык, познание сути вещей, увеличивается до третьего уровня. «Профессионал, теперь вы можете видеть три свойства на найденных реагентах. Ваши скорость реакции, острота зрения, внимательность, обоняние, слух увеличены на 10%.» «Ну, хоть что-то!» Проводив взглядом системную строку, устало подумал я и внимательно оглядел площадку. Большой круг диаметром около 15 метров с орнаментом в виде черного солнца. Две статуи из белого мрамора в рясах и треугольных колпаках, полностью скрывающих лица. Угрожающе вскинули над головой косы. Между ними точно по центру двухметровый каменный урод с жабьей физиономией и отсутствием первичных половых признаков. Странно, но с той комнаты с черепами... Ни жабы, ни этих куклук-склановцев я не видел. Из коридора тоже. Впрочем, оказавшись в башке у бога, глупо удивляться чему бы то ни было. Проще забить. Слева с площадки спускалась широкая лестница. Но с этого места я не мог разглядеть, что там внизу. Поэтому, аккуратно ступая, медленно обогнал статуи. Подошел к перилам, глянул вниз и... обреченно выматерился. Подо мной... Простиралась каменная равнина, которая, судя по всему, служила крышей этому чертовому лабиринту. Вдали мерцали три источника света – красный, желтый и голубой. Километров по десять до каждого. И я не знаю, что это может быть, но они висели над лабиринтом, а мне нужно идти внутрь. Вход подо мной. Две круглые колонны – под небольшим козырьком с тремя горящими рунами на каждой и тёплое оранжевое свечение изнутри. Мда... В школе и институте у меня была мечта – научиться останавливать время. Ну или чтобы это сделал для меня кто-то другой. Набрать учебников и засесть за уроки, подтянуть предметы, успеть подготовиться к экзаменам – один в пустом мире, без визора и интернета, чтобы не отвлекаться на пустяки. И вот оно, исполнение той старой мечты. Можно ни на что не отвлекаться, есть и пить не нужно. Индикаторы голода и потребности в воде неактивны. Но почему же тогда так страшно? 50-метровый коридор я прошел с третьего раза, а тут по прямой, в каждую сторону, по 10 километров пути. Это только то, что я вижу, и очень сомневаюсь, что там, под крышей, есть прямые маршруты. Жесть. И самое главное, ради чего? Даже если мне каким-то чудом удастся спасти богиню, я все равно умру в мучениях из-за навешенного ракотом проклятия. Квест на освобождение бога мне не засчитан, а значит, крета я пока что не освободил. Если чудовище сдохнет, задание будет провалено». Смерть ради богини смерти? Какой-то гребаный каламбур. Но что делать, если твоя жизнь вдруг снова обрела смысл? Оказывается, мало научиться разговаривать с людьми. Я все тот же псих, который привык потакать своим желаниям, какими бы они идиотскими ни были, с точки зрения остальных. Разум говорит, что я влез в очередное дерьмо. И не просто влез, а еще и пробил в этом дерьме дно. Но... Разум не первичен. Я не врал тогда Шону у храма. Ладно, этот лабиринт сам не пройдется. А значит, не будем терять время. Остановлено оно или нет, неважно. Пора уже отсюда валить. Я кинул взгляд на далекие огни. Вздохнул и, не торопясь, направился к лестнице. Эрор. Известная. Сука! Я сел и, облокотившись о прохладный камень, устало посмотрел в слабо освещенный проход, из которого меня вышвырнуло в момент смерти. Все, хватит на сегодня. Пора спать. Часть физиологических потребностей пропала, но отдых мне по-прежнему нужен. Да и торопиться все равно некуда. Пока я в лабиринте, проклятие Ракота меня не убьет. 74-я комната со скалящимся черепом. Такие тут навроде вроде камней привязки. 74-й пидстоп. Конец 27-го дня. Любой нормальный человек давно бы тронулся, но мой разум от этого защищен. Лос думала, что мне ее подарок не пригодится. Но даже боги порой ошибаются. Я не знаю, куда иду. Но продолжаю идти, считая дни, комнаты, смерти. Зал тысячи смертей. Думал, что когда умру в тысячный раз, автоматом окажусь там. Но нет, не сложилось. Счетчик смертей сегодня перевалил за тысячу. Но я по-прежнему здесь и все так же не знаю, где мне искать этот гребаный зал. Лабиринт меняется. Ровные коридоры заканчиваются. И начинаются земляные пещеры. Огромные залы чередуются с открытыми пространствами. И за ними вновь начинаются каменные коридоры. Неделю назад пришлось даже плыть под водой, выныривая и жадно хватая ртом воздух под потолком огромной пещеры. У этого лабиринта вроде была крыша? Ну да, конечно. Крыша, если и была, то она давно уже съехала. «Не у меня. У меня не может. Мобов тут нет, но ловушек до хрена, и они разные. Струи огня, ледяные шипы, призрачные копья, валящиеся с потолка камни. Классика жанра. И дойдя до очередной комнаты с черепом, я радуюсь ей, как радовался когда-то найденному в Дарк Souls костру. Черт, как же давно это было!» Я уже не уверен, что было вообще. Впрочем, во всём этом есть один большой жирный плюс. Эти 27 дней я живу как раньше и снова чувствую себя игроком. Не стеклянной пушкой с разогнанным до неприличия уроном, а простым разбойником, оказавшимся в непростой ситуации. Лабиринту плевать на урон, звание и полученные усиления. «Ничто из этого не поможет мне найти тут нужное место». «Возможно, я себя успокаиваю, но если есть квест, значит, где-то обязательно есть тот зал. А раз он есть, я непременно его найду. Завтра или через год, но это все равно когда-нибудь дослучится». «Сегодня утром, по моему внутреннему времени, познание сути вещей апнулось до четверки». Скорость реакции и общее восприятие выросли еще на 10%. И с того момента я умер только три раза. 10%! Кому-то покажется, что усиление мизерно. Но расскажите это любому профессиональному спортсмену. Боксеру, конькобежцу, хоккеисту, неважно. В спорте все решают мгновения. И эти 10% сделают тебя десятикратно сильнее, если благодаря им ты станешь быстрее соперника. О чем, собственно, и свидетельствует мой сегодняшний результат. Выбраться бы еще отсюда как-нибудь. К одиночеству мне не привыкать. Но как же оно все достало. И лабиринт, и этот квест, и крест с ракотом, и постоянное напряжение. Быстрее бы уже все закончилось. Хоть как-нибудь, но... «Но Кельфату обязательно нужно спасти!» Я в который раз вспомнил лицо богини, ее ненавидящий взгляд, улыбнулся и, улегшись на камень, положил под голову правую руку. «Пора спать, лабиринт нужно проходить, отдохнувшим!» Солнце еще только поднялось над деревьями, и до поселка оставалось чуть больше десяти километров когда идущий перед нами Беттер содрогнулся от попадания реактивной гранаты. Многотонная машина потеряла ход и, снеся бетонный столб на обочине, замерла, не подавая признаков жизни. Из зеленки справа раздались новые хлопки, и мы с Темой, понимая, что счет пошел на секунды, спрыгнули с брони на дорогу и тут же залегли, шаря стволами по ближайшим деревьям. «Третий, как я. Второй. Что там у вас?» Рявкнул наушник голосом взводного, и первая машина, завершив короткий маневр, ударила из парки по позициям гранатометчиков. Длинно загрохотал пулемет третьего. Сухо звякнули гильзы, и машина, повернув на 45 градусов к лесу, поползла вперед, ставя перед нами дымовую завесу. Из-за деревьев раздались крики. Духи ответили автоматным огнём. Пули бессильно ударили по броне, и я тут же выпустил три короткие очереди по голосам. Рядом грохнул автомат приятеля, и мы, прикрываясь завесой, синхронно вскочили на ноги и быстро ушли за броню. «Второй! Второй!» Не унималось в ухе гарнитура, когда ребята второго отделения наконец очнулись. «Три у нас!» Из подбитой машины хмурым голосом отчитался Сашка Ионов. «Задымление! Выходим! Прикройте!» В двойке распахнулся десантный люк, но из него вместо людей наружу вырвались сполохи черного дыма. «Лег, быстро!» – закричал Тёма и, кинув на плечо вихрь, рванул к разгорающемуся бетру. Я кивнул и последовал примеру товарища, понимая, что счет снова пошел на секунды. «Сука!» Я открыл глаза, сел и с силой провел по лицу ладонями. Седьмой раз подряд. Один и тот же сон. Или восьмой? Не помню. Зачем система капает мне на мозги? Намекает, что я могу опоздать? Или это мое сознание выдергивает похожие моменты из жизни? В тот раз мы с Тёмой смогли вытащить всех выживших. И сейчас я тоже смогу... Если, конечно, когда-нибудь найду этот грёбаный зал. 150-й день, а я по-прежнему всё куда-то иду. Пять долгих месяцев беготни по коридорам и залам с ежесекундной угрозой подохнуть сотней самых разнообразных способов. Я не представляю, кто бы это выдержал в здравом рассудке. Первые пару месяцев меня ломало от безысходности. «Я выл ночами», – проклинал Ракота и этот долбанный лабиринт. Но в какой-то момент решил для себя, что это испытание – плата. Плата за то, чтобы остаться. Не знаю как, но просто так в Арконе ничего не случается. Вопрос только в том, как долго мне придется платить. Как же дорого обходится мне женщины, которой нравятся. нравится. Одна предала, другая пытала, третья убила. «Что со мной не так? И откуда вообще взялось это необъяснимое влечение к Кельфате? Может быть, это не мои чувства, а так решила за меня мать? Кельфат ей чем-то ближе? Или... Или эта система припомнила мне ту странную клятву? Я же тогда поклялся, что не буду носить тяжелую броню ради понравившейся мне богини и в надежде, что ей понадобится моя служба». «Да шутился, блин, идиот. Могла система подправить мне мозги соответствующим образом?» «Наверное. Там и подправлять-то было не нужно. Но теперь-то хоть понятно, о каких смертях предупреждала Шера. Сотни смертей, боль, ужас, страдания». «Страдания, да. Пять месяцев я страдаю какой-то фигнёй. Ещё сон этот достал». «Со смертями, кстати, облом. Не умираю уже 42 дня. Великий мастер восприятия. 50% ко всем параметрам. Я сейчас двигаюсь быстрее, чем Итан». Разработчики говорили, что третий уровень для игроков максимальный. «Ну да, для игроков, наверное». Я подмигнул скалющемуся со стены черепу. Вскочил на ноги. И, выполнив короткую разминку, пошел в левый коридор. Вот уже три месяца я всегда поворачиваю только налево, но еще ни разу не прошел по одному и тому же залу. Коридоры, похожие, встречаются, но одинаковых залов нет. Этот крет больной на всю голову ублюдок, и такая каша у него в голове. Увернувшись от двух ледяных копий, я пропустил над головой большой каменный диск. Перепрыгнул через появляющиеся шипы, аккуратно обошел ядовитую бомбу и, остановившись на пороге просторного помещения, осторожно заглянул внутрь. Прямоугольное, размером с площадку для волейбола. На стенах чисто. В центре из пола торчит большой обломок зеленого камня. Выход напротив, но по прямой я, разумеется, не пойду. Только вдоль стены. «Тогда успеваешь среагировать на что угодно». Не теряя времени, я зашёл внутрь, повернул налево и вдруг почувствовал лёгкое дрожание пола. «Что за чёрт? Там впереди кто-то есть?» Звуков почему-то не слышно, но... Быстро пройдя вдоль стены и увернувшись от десятка вылетевших дротиков, я заглянул в следующее помещение и замер, с бессильной ненавистью, глядя на то, что находилось внутри».